Земные врата открыты для тебя. Пусть же лестница к Дуату поведет тебя в то место, где находится Орион. О царь, небо зачинает тебя с Орионом, небо родило тебя с Орионом. О царь, стань душою, как живая звезда. Врата земного бога открыты. Ты можешь вознестись на небо и воссесть на своем железном престоле. Небесное окно открыто для тебя. Двери железа, что в звездном небе, распахнуты для меня, и я прохожу сквозь них. Мы видим, что фактически во всех этих заклинаниях речь идет о неких железных звездных вратах, предназначенных для того, чтобы впустить и Осириса, и все династии усопших после него царей в небесное царство пояса Ориона. Но если тексты пирамид описывают врата звездные, то должны описать и врата времени, ибо не оставляют сомнения в том, что, пройдя через небесный портал железных ворот, душа покойного обретет жизнь миллионы лет, приняв участие в вечном плавании на судах богов. Поэтому возникает соблазн предположить, что в силу своего расположения вблизи конца южной шахты камеры царя, эта злосчастная железная пластина из британского музея была как-то связана с этими хитросплетениями представлений и верований о бессмертии, и в частности со способностью оснащенного духа обрести полную власть над смертью и временем. Интересно также, каково было назначение других таинственных объектов, которые были обнаружены в шахтах камеры царицы, открытых в 1972 году инженером из нью на тайне Уэнсменом Диксоном. Неизвестная темнота. В отличие от шахт камеры царя, Шахты-камеры царицы А не имеют выхода на поверхность монумента и Б не имели первоначально и отверстия в известняковых стенах камеры. Вместо входа строители оставили последние 12 сантиметров блока целыми, что делало шахту невидимой и недоступной для незваного гостя. Как помнит читатель, в начале главы мы упоминали Чарльза Смита его пророческие гипотезы относительно Великой пирамиды. В начале 1860-х годов, когда он сформировал эти гипотезы, с ним дружил некий Уильям Петри, инженер, чей сын Флиндерс Петри позднее получил всемирную известность как основатель академической дисциплины египтологии. Уильям Петри был среди первых пирамидологов викторианской эпохи, кто горячо поддерживал идею, Пьяцца Смита о том, что Великая пирамида может оказаться монументом, несущим человечеству своего рода мессианское пророчество, зашифрованное предупреждение о Втором пришествии Христа. Было время, пишут профессор Герман Брак и доктор Мэри Брак в своей авторитетной биографии королевского астронома, когда Флиндерс Петри и его отец всем сердцем солидаризировались с большинством идей пьяцы Смита. И, как справедливо отмечают эти два видных астронома, молодой Флиндерс Петри отправился в 1880 году в свою знаменитую египетскую экспедицию, потому что хотел продолжить дело пьяцы Смита, связанное с Великой пирамидой. Но вернемся к шахтам камеры царицы. Мы с интересом узнали, что их первооткрыватель, инженер Уэнмен Диксон, вместе с братом Джоном был довольно близко знаком с Пятцы Смитом. Именно благодаря прямому влиянию королевского астронома Диксону удалось исследовать пирамиду в 1872 году и обнаружить ранее скрытые входы северный и южный шахт. На поиск шахт в камере царицы Уэйнмена Диксона спровоцировали аналогичные шахты в камере царя, которые возбудили его любопытство. Пьяццо Смит прекрасно знал об организации этого поиска в начале 1872 года, о чем позднее рассказал в своей книге. Согласно его рассказу, заметив в южной стене камеры царицы трещину, примерно там, где рассчитывал найти шахты, Уэйнмэн послал своего плотника и мастера на все руки Билла Гранди пробить в этом месте дыру при помощи молота и долота. Верный помощник отправился выполнить указание причем довольно энергично, после нескольких ударов «Долото» раз и куда-то пролетело. Это куда-то, где оказалось «Долото» Билла Гранди, обернулось горизонтальным каналом прямоугольного сечения, примерно... 23 сантиметров в ширину и 20 сантиметров в высоту, который уходил в стену на 2 метра, после чего поднимался под углом в неизвестную темноту. Это была южная шахта. После этого, сделав аналогичную пометку, На северной стене Уэйнман Диксон послал туда своего бесценного Билла Гранди с молотком и стальным долотом, и вновь довольно быстро упомянутое зубило провалилось в какую-то пустоту, которая тоже оказалась горизонтальной трубой или каналом, причем такого же сечения, которое через пару метров начинало подниматься по таким же углом, но в противоположном направлении, уходя неопределенно далеко. Вместе с братом Джоном Уэйнман попытался обследовать обе шахты, используя составную палку вроде тех, которыми пользуются трубочисты. Однако техника конца XIX века оказалась не на высоте решаемой задачи, и кусок палки застрял в северной шахте, где и покоится до сих пор. Впрочем, до момента, когда это приключилось, братья Диксона успели сделать в шахтах три небольших находки. Эти предметы – грубо выполненный каменный шар, крючок с двумя концами, сделанный из какого-то металла и хорошо сохранившийся брусок из кедровой древесины длиной сантиметров 12 со странными пазами, были вывезены из Египта летом 1872 года и благополучно прибыли в Англию через несколько недель. Примерно с год о них упоминали в книгах и даже изображали в научных и популярных журналах, вроде Nature и London Graphic. Однако примерно в конце столетия все они пропали. Связи. Существует какая-то странная связь между следующими обстоятельствами. Обнаружение шахт в камере царицы с реликвиями в них. Формирование общества исследования Египта. ИИС. Самая престижная организация британских египтологов. Основание в университетском колледже Лондон престижнейшей кафедре египтологии. Английское масонство. В 1972 году, когда братья Диксона занимались исследованием Великой пирамиды, известные франк-масон и депутат парламента сэр Джеймс Александр выступил с предложением перевести в Англию 200-тонный обелиск фараона Тутмоса III, неправильно называемый иглой Клеопатры, который был воздвигнут около 3500 лет назад в священном городе Гелиополисе. Финансировала проект частное лицо другой масон видный английский дерматолог сэр Эразмус Вильсон, которому сэр Джеймс Александр посоветовал привлечь к доставке обелиска из Египта гражданского инженера Джона Диксона, тоже масона. Поэтому сэр Эразмус и нанял Джона Диксона, а заодно и его брата Уэйнмена, который в это время проживал в Египте. Через несколько лет тот же Эразмус Вильсон организовал общество исследований Египта ИИС и стал его первым президентом. Затем в 1883 году Вильсон и викторианская писательница Амелия Эдвардс совместно основали кафедру египтологии в Лондонском университетском колледже. Первым возглавившим ее по личной рекомендации Вильсона ученым стал молодой Флиндерс Петри. Возможно, конечно, что все эти связи не более чем простые совпадения. Не исключено, что простое совпадение – тот факт, что основателем в XVII веке музея Эшмоля в Оксфорде, который является сегодня престижнейшим исследовательским центром египтологии и содержит кафедру Петри, был никто иной, как Элиас Эшмоль – первым открыто вступивший на земле Британии в тайны общества вольных каменщиков, согласно сообщениям историков масонства. У нас нет свидетельств того, что братство до сих пор заметно влияет на египтологию. Однако наше исследование, родословное этой довольно локальной науке, содействовало хотя и довольно косвенным путем повторной находке двух из трех пропавших реликвий Диксонов.